глава 18 завтракать пустой гречкой было не очень весело но все же лучше чем голодать до меня вдруг дошло что теперь придется готовить самим не будет академической столовой и дворцовых разносолов надо будет как-то выкручиваться пока вся надежда на нация которая вроде как упоминала о своих выдающихся кулинарных навыках По крайней мере, гречка без ничего получилась у нее весьма съедобной. Я мысленно усмехнулся, вспомнив, как мама в детстве убеждала меня не плеваться гречневой кашей. Говорила, что в ней много железа. Тогда еще дошкаленком я в ужасе представлял, как крохотные кусочки железа изрежут мне все кишки. Но теперь-то я стал взрослым, серьезным человеком, к тому же магом, и задумался. А если в гречке правда железо, я могу ей повелевать. Это надо было обязательно проверить. — Морт, прекрати совать пальцы в котелок, пока я их тебе не отрубила, — сказала нация в ответ на мою попытку. — а в е л а ты хочешь мясо? — Угу, — пробормотала с набитым ртом Авелла, не сообразив, в чем прикол. — Да я только попробовать, — сказал я. И попробовал. Своё комплексное заклинание — скульптор, изначально р а б о т а ю щ е е через печать огня, но теперь а к т и в и р у е м о е и чёрной печатью. Гречка в котелке вспучилась, поднялась в воздух и сама из себя вылепила мини-копию каменного стража. «Смотри-ка, ведь правда железо есть!» Авелла выронила ложку и уставилась на меня, как на волшебника. Ну, волшебника, даже по меркам магов. Как-то так. Нация раскрыла рот. Такого фурора я не ожидал. «Как ты это делаешь?» прошептала Нация. Она быстро сориентировалась и, перегнувшись через стол, посмотрела на мою правую руку. Я тут же догадался, о чем она думает. При помощи магии воздуха можно было бы сделать что-то подобное, х о т я и не с моим рангом и опытом. Но на руке у меня чернела печать земли. Ничего не понимая, нация упала на стул. «Авелла, давай его побьем», — предложила она. Мне пока было не до комментариев. Фантазия работала на полную, и я проверил еще один момент. Заставил кашу опуститься обратно в котел и прикоснулся к остаткам своей порции на тарелке. «Поглощение». Каша исчезла. Авелла закашлялась, совершенно перестав понимать логику творящегося в мире безобразия. А я тут же попытался вернуть гречку. Эх, не вышло. Похоже, поглотить и вернуть я могу только оружие. Теперь же у меня просто увеличился резерв земли. Так, стоп. Но ведь если все так... то почему бы мне не использовать этот резерв для... Получен новый уникальный навык. Микроэлементы. Ранг Земли — 10. Текущая сила Земли — 115. Пиковая сила Земли — 400. Обнаружены следующие микроэлементы. Железо, цинк, хром, медь. Отсутствуют нужные слова в языке. Произвожу поиск. Обнаружено соответствие в исходной языковой базе. Произвести восстановление? Да, нет. Восстановление не потревожит текущие настройки. И я сказал «да». Когда меня привели в чувство, я лежал на полу в кухне. Надо мной склонились перепуганные наци и Авела, и еще какая-то полная смуглая женщина. «Вай, ожил!» — сказала она и улыбнулась. «Мы уже начали тревожиться!» «Ожил!» — сказал я. «Тревожиться!» Лица Вэллы и н а ц а совершенно вытянулись. «Что с тобой?» — н а ц с а потрогала мне лоб. «Ты в порядке?» е п о л н о м А что?» «Я сел, огляделся. Пойдем в город?» «Только вот с завтраком закончу!» «Где т о м о й новый уникальный навык? Вот, ага, микроэлементы. И что я могу?» «Усвоение, ага». Я потыкал мысленные подтверждашки и вдруг почувствовал себя действительно хорошо. В кровь п л е с н у л а с ь вся польза гречки. Сил ощутимо прибавилось, в голове прояснилось. «Вот это круто, вот это реально круто!» — Нет, понятно, что всегда так питаться не получится. Желудку тоже нужно что-то переваривать. Но на так называемый «черный день» сойдет. — В чем дело, — недоумевал я, поднявшись на ноги. — Что вы на меня так смотрите? Я что, в первый раз, что ли, падаю без сознания? И кто эта женщина? — А, понял, вы горничная, правда? н а ц с а коснулась руки женщины и спросила. — Это не по-вашему? «Не по-черски?» Женщина только головой покачала. а н е т совсем никогда такой язык не слышать!» И тут меня словно пронзило осознанием. Я говорил на своем языке. На русском. «Русский язык», — сказал я, не веря, прислушиваясь к этим давно забытым звукам. «Я — Дима». «Дмитрий, Красноярск, Россия, улица Батурина, дом 7». Сложно, наверное, понять, что я испытывал. Какие-то привычные слова получались у меня и раньше, я даже закономерность заметил. Если речь шла о чем-то, чего в этом мире нет и слово нерусское, то я мог его произнести. Например, названия иностранных рок-групп вылетали только так. А вот сказать «смартфон»... Я уже не мог при всем желании, потому что слово это, хоть иностранное, и все же крепко засело в русском языке и воспринималось как его часть. Не во всем моя теория работала. Скорее всего, были какие-то принципы, мне непонятные, но теперь я совершенно свободно мог сказать все. н а м и л и м а н а л и м а лениво ловили. «Обалдеть! Тридцать три корабля лавировали-лавировали!» п а а как мне с вами теперь разговаривать?» «Изменить локализацию?» «Конечно, меняй! Потом переключимся обратно, если захочется». «Все нормально, я живой», — сказал я с улыбкой уже на местном наречии, доставшемся мне от Ардека. Нация Авела выдохнули в унисон, а женщина Чор улыбнулась. «Ну, вот и хорошо. Я убираться». и поплелась к лестнице. Я проводил ее взглядом. Как только она ушла, на меня налетели с двух сторон. «Морт, что это такое было?» «Морт, Игар, ты говорил очень странно. Это твой родной язык?» «Ты что, вспомнил свой язык?» «Но ты же говорил, что языковая база перезаписана!» «Стоп, стоп!» Я поднял руки, отгораживаясь от этой атаки. Вы так спрашиваете, как будто я сам понимаю, что у меня в башке творится. Я просто пытался извлечь микроэлементы из гречки. Некоторые не получилось проименовать, потому что в этом мире их еще не открыли, и магическое сознание предложило восстановить исходную базу. Теперь все хорошо. Наслаждайтесь, я принес вам такие слова, как кобальт, молибден и кремний. Звучали слова совершенно и н а р о д н о «Кобальт», — ошеломленно повторила нация, и... «Что это?» «Неважно. Я схватил ее за руку. Помнишь, ты спрашивала мое настоящее имя? Я могу его произнести теперь?» И, переключившись, я сказал. «Дмитрий». Пришлось повторить несколько раз, прежде чем до н а ц а дошло. И она медленно, неуверенно попыталась повторить. Вышло примерно то же, что и у Талли в свое время. «Ди-а-ми-ти...» Я покачал головой и упростил задачу. «Дима, Дима, Дима...» Повторила нация и улыбнулась. «Ну вот и познакомились», — сказал я, вернув местную локализацию. — Дима, — протянула Авелла, — это как-то очень странно звучит. Можно я буду называть тебя м о р т а г а р о м Я был только «за». К этому имени уже привык. Только вот одно хотелось еще зачем-то прояснить. Я посмотрел в глаза н а ц и и и сказал. Мою сестру, которая теперь живет в теле Талли, звали почти как тебя. я н а с т Мы тогда пришли на рынок рабов, чтобы найти подходящую жертву, и когда я услышал твое имя, подумал, что это знак. Это и вправду был знак, только не того, о чем я подумал. Внезапно н а ц с а смутилась. Щеки порозовели, она отвела взгляд. — Ладно, давайте уже сходим в город и купим какой-нибудь одежды, — пробормотала она. «А мне это нравится. Красивое», — легкомысленно сказала а в е л а встряхнув на себе розовое платьице. «Ты в окошко выгляни», — посоветовала нация. «Осень, а следом зима. По улице в чем ходить будешь? Ладно, еще сегодня распогодилось». И вправду, солнце сияло не по-осеннему ярко, и складывалось впечатление, что в город возвращается лето. «Точно», — согласилась а в е л а «Пошли». Но прежде чем мы пошли, во входную дверь громко и требовательно постучали.